Словом, поверь мне, причин вполне достаточно, чтобы вздернуть и архиепископа, и коадьютора. А ты бери лучшего коня и скачи скорее в нофль, где и спрячешь бумагу в надежное место. Взглянув прямо в глаза племянника, Толумей добавил, «Если со мной случится несчастье, ты, дорогой мой Гуччо, передашь этот документ в руки его светлости Артуа. — Он уж сумеет найти ему достойное применение. Только будь осторожен, ибо на наше отделение в Нофле могут напасть лучники. И внезапно Гуччо, забыв о ждущих его опасностях, вспомнил Крессе, красавицу Мари. И их первый поцелуй у зеленеющего ржаного поля. «Дядюшка, дядюшка!» — живо заговорил он. «Мне пришла в голову одна мысль. Я сделаю все, что вам угодно, но вместо того, чтобы ехать в Нофль, я отправлюсь прямо в замок Крессе, хозяева которого наши должники. В свое время я спас их чуть ли не от гибели. Заемное письмо не пустяк. Думаю, что ничто не изменилось». Их дочка не откажется мне помочь. Чудесная мысль, — подхватил с жаром Толомей, — ты взрослеешь, мой мальчик. Настоящему банкиру и доброе сердце должно приносить пользу. Поступай, как знаешь. Но поскольку ты нуждаешься в услугах этих людей, не гоже ехать к ним с пустыми руками... Возьми несколько локтей материи, затканной золотом, и штуку кружев, которые мне вчера прислали из Брюгге. Это для дам? — Кажется, ты говорил, что там есть еще два сына. — Да, — ответил Гуччо. — Но они страстные охотники и ничем, кроме охоты, не интересуются. — Великолепно! — Тогда отвези им двух соколов. Я их велел доставить для Артуа. — Ничего, подождет. — Кстати... Колумея тихонько рассмеялся, но тут же умолк. В голову ему пришла новая мысль. Он снова нагнулся над сундуком и вытащил оттуда еще один пергаментный свиток. А вот счета его светлости Артуа начал он. — При случае он не откажется тебе помочь. Но куда вернее будет, если ты, протянув правой рукой прошение, Покажешь левую пачку его расписок. А вот долги короля Эдуарда. Не знаю, племянничек, удастся ли тебе разбогатеть при помощи всех этих бумаг. Знаю одно. С ними можно наделать немало зла. Итак, в путь. Мешкать не время. Вели седлать коня. Положив ладонь на плечо юноши, Толомей наставительно произнес. Судьба всех наших компаний в твоих руках, Гуччо. Смотри, не забывая этого. Хорошенько вооружись и возьми с собой двух людей. Захвати также вот этот мешочек. Здесь тысяча ливров. Это оружие посильнее всех клинков на свете. Гуччи обнял дядю с незнакомым ему доселе волнением. На этот раз вовсе не требовалось выбирать себе личину воображаемого героя и разыгрывать роль преследуемого властями заговорщика. Роль эта предоставлялась ему самой жизнью. Человек мужает, рискуя, и Гуччо становился мужчиной. Меньше чем через час он уже скакал к воротам Сен-Тоноре в сопровождении двух слуг дяди. Тем временем месье Спенелло Толомея, накинув на плечи плащ, подбитый мехом, ибо октябрь выдался холодный, кликнул двух слуг с кинжалами за поясом и факелами в руках и отправился под таким конвоем в особняк, занимаемый Ангераном де Мариньи, чтобы дать Куадьютору генеральный бой. — Доложите его светлости Ангерану, что банкир Толомей хочет видеть его по неотложному делу, — сказал он привратнику. Толлумей попросили обождать в богато обставленной прихожей. Квадиутер жил с чисто королевской роскошью. Проходите, месье, пригласил его наконец секретарь, распахнув дверь. Толлумей прошел три просторные залы и очутился лицом к лицу с Анжераном де Мариньи.